Двадцать второй. На следующий день, раскатывая на роликах по кафе, я ловила на себе изумленные и насмешливые взгляды. Очевидно, сарафанное радио заработало. Мысленно я еще во вчерашнем дне была. Когда ушел, не взглянув на меня, Алекс, к этому несла Шуанг, разошлись, похохатывая приятели лиса. Ник молча допил вино, подошел к нам. Лис стоял все так же столбиком, не двигаясь с места, словно ничего не видел вокруг, кроме меня. На меня отсмотрел не отрываясь. Радикально. Жена, она даже... Ник повернулся ко мне. Даже не знаю, что ей сказать. Не ожидал. Я тоже с трудом произнесла я. Но ты ж хотел внука. Да, но только к чему эти формальности? Жена, муж, сейчас даже органа не существует, регистрирующего так называемые браки. — Нас не поймут, ладно, скажем, что это шутка. — Значит, твой брак с мамой тоже шутка? — крикнул лис. — Люк, это было сто лет назад. Жизнь идет вперед. А как же в радости и в горе? — Да что с тобой, — закричал Ник, схватив лиса за плечо. — Я тебя не узнаю. — Или... Или это твое влияние, а? Ну как же, дочь священника? — я вздохнула. — Ох, слышал бы это все папа. Ник налил вина в бокал выпил залпом. — Ладно. Я погорячился. — Лиза, извини. Если б не эти дурацкие выдумки насчет брака, я был бы счастлив. Думал, не дождусь. Похлопал Лиса к плечу. — Живите вместе. Мешать вам не будут, но мой совет. Не шутите больше так. Надеюсь, в ближайшее время вы меня порадуете. Ник ушел. Я помогла Полю собрать осколки, привести в порядок зал. Он поэтически обнял, чмокнул в щеку. — Неужели... этого выбрала. Я подошла к лису и застегнула на нем рубашку. Подняла с пола валявшийся у стула длинный бархатный пиджак, черный, естественно. Пошли. Муж. Дома я только скинула туфли и босиком прошлепала на кухню. Вверху свет не горел. Надо надеяться, что там спят. В норке я забрала с ногами на лежанку. Лис уселся рядом. Мы закутались в одеяло, прижались друг к другу, как маленькие дети. Я почти заснула, даже сон какой-то начал сниться. Но тут лис громко шепнул в ухо. — Эй, Соня! Я с трудом открыла глаза. — Чего тебе? — Почему ты меня не ударила? Я сонно уставилась на нее, А я должна была тебя ударить? — Наверное. — Я не знаю. И стал накручивать на палец мою челку. — Ты как будто бы даже не удивилась, — — Удивилась, я даже не думала, что ты знаешь такие слова. Теперь должна полететь со мной. — Что я должна? — Полететь со мной, Дайвань. — Что бы это? Ну, — Но жена должна быть с мужем, всегда. Вид лисы был очень довольный. — Мы с тобой разговаривать-то начали недавно. По пальцу можно пересчитать все наши разговоры. — А это обязательно? — Разговаривать. — Я пожала плечами. — Может, не обязательно. — Но как-то принято. Кстати, есть еще такое слово «невеста» или «было», не знал. По-моему, в нашем случае оно подходит больше. не а Жена лучше. Будем считать, что до сегодняшнего дня ты была невестой. Ага. Только не знала, что подставлять подножки и все прочее означает ухаживать за невестой. Это давно было. Разве? Но я тебе уже нравлюсь. Правда, нравлюсь? Повернул мое лицо к свету. Ламочку подтянул. Взял за руку. Я хотела, что-то сострить насчет некоторых чересчур самоуверенных, но не смогла. Правда? Я нравлюсь тебе. Правда? Лиз вздохнул облегченно. Я всю жизнь буду за тобой ухаживать, по-настоящему. Как за невестой ухаживает. Всю свою короткую жизнь. Нет, с тобой она не будет короткой. Не будет. Она будет длинной. Будем жить долго-долго и умрем в один день. — Ой, лис, хитрый лис, где ж такой выкопал. — Правда, на руках буду носить. Так в одном кино, что я у мамы в архиве нашел, один парень говорил. — Не поднимешь. — Подниму. — Уронишь, уронишь, лис. — Все, все, верю, верю. Чуть запыхавшийся лис посадил меня на ящики. — И что? Сдержал он свое обещание, я украдкой потерла ушибленную ногу. — Кто? — Ну, парень этот. — А... Не знаю, я не смотрел до конца. Ясно. Нет, но он обещал. Ис помолчал. Ник успокоиться. Будешь ждать внука. Мы выберем момент подходящий. И рванем на Тайвань. Не хочу, чтобы мои дети здесь рождались. И не только рождались, но чтобы они здесь... Не слово такое. Зачинались? Во! Точно. Они ведь не сразу, наверное, да? Пусть думают, что мы... А мы доберемся до Тайваня. Там, знаешь, как красиво. Я помню. И что я должна сказать, что меня регулярно вызывают на медосмотр? Лис нежданно помрачнел. — Только вот рядом с тобой крышу сносит, что ли? Так говорят. Я осторожно разжал его пальцы на моем запястье. Будет синяк, наверное. — А у тебя кто-нибудь был? То есть я имею в виду, девушка была? Лис так серьезно посмотрел на меня, что я пожала плечами, и не стала больше об этом спрашивать. Действительно, что я говорю? Наследный принцип. Я ведь увел тебя от Бетховена. И что ответить? Совсем не умею разговаривать на такие темы. Лис нахмурился. Тебя это огорчает? В смысле, что ты теперь не с ним? Огорчает. Мы друзьями были. Тут он на меня накинулся, друг. Ты кого угодно доведешь до ручки. Познакомься, Ник, моя жена. Здрасте. Здорово получилось. Ага. Видел бы ты себя сейчас. Слушай, он тебе нос не сломал? «Вроде и нет. Потрогай. Вот здесь, тихонько. Губу больно. Ну, не так, чтобы очень. Ладно, шрамы мужчины украшают, а тот старый почти не виден, если только близко смотреть. А у тебя вот здесь тоже шрамчик. У меня в детдоме. Упало, короче». «Хреново было там». Букву «Р» Лис выговаривал плохо. Я машинально ответила: «Да, так терпимо. Затем спохватилась. Э, слушай». Откуда ты это знаешь словечко? Бабка моя, папина мать так говорила, хреново, хреново вас тут. Она русские что ли, знала? Лис посмотрел на меня хитро. Она вообще-то русская, я на нее похож, только глаза мамины. Что? Ты не знала? Да откуда? Может быть, ты по-русски понимаешь? Чуть-чуть. Плохо. А я-то? ты да нет, правда, плохо. Ну, Лис... Я вспомнила, сколько раз при нем говорила на русском, и ругалась. Ой! Лис уткнулся головой в мое плечо. Смеется он, что ли? у Я И обиженно помолчала. Ладно, проехали. А что ты вдруг такое ляпнул? Жена? Лис поднял голову, с готовностью ответил. Мама была женой Ника, то есть они даже в церкви венчались. Женились, венчались. Но я не знаю, как называется. И в какой церкви? католической. Ничего себе. Мама крестик носила, пока разрешали, а Ник нет. Думаю, он ни во что не верит. Может быть, ты еще и крещен? Лис кивнул. Люк мое имя в крещении, только предупреждаю, я тоже ни в какого бога не верю. Наверное. Ясно. Тогда зачем тебе жена? Не понял. Забей, не объяснить. Так ты полетишь со мной? Вот заладил. Сначала надо Шуанг помочь. Слушай, а что ты говорила? После смерти типа вместе. Я об этом всегда думаю. Но почему смерть должна разлучать, если любовь никогда не перестает? Правда, это про другую любовь сказано. Ну, такую я раскинула руки. Папа бы объяснил. Не между мужчиной и женщиной, но, может быть, и про эту тоже. Кто здесь друг друга любит по-настоящему и там будет любить, если это, конечно, любовь. И чего я тебе говорю? Ты же не веришь. Даже если это так, тел там не будет, значит, какая-то любовь. Так, видимость? Да. У нас с тобой ничего нет. А кто орал сегодня? Жена, жена. Я сейчас для тебя видимость? У нас любовь? Не знаю. Поживем и видим. Лис осторожно обнял меня, рука слегка подрагивала. Мы вот долго сидели, обнявшись, глядя на свет пучка. Теперь понимаю, — сказал я, — что имел в виду Ник, когда говорил, что у нас с тобой... Намного больше общего, чем я думаю. Кстати, даже больше, чем думает он. Лис положил голову на мое плечо. Ты о чем? У одного из моих предков было прозвище китайчонок. Почему, не знаю, у нас даже есть его портрет. Художник неизвестно написал. В красивом таком мундире старинном, с российскими орденами. И вроде в лице есть что-то такое, ну, понимаешь, глаза... Я пытался в воздухе пальцами изобразить глаза лиса. Такие и, и скулы, знаешь, там еще романтическая история получилась. Он невесту свою почему-то потерял. То ли от нее спрятали, то ли она сама сбежала, чтобы замуж с другого не выходить. Но китайчонок от ее все равно нашел. И знаешь где? Лис заснул. Я еще что-то говорила, поглядела, поглядел спит. Такое впечатление, что он засыпает в любой позе. Ну вот. на самом интересном месте. Попытался освободиться, ухватился за меня, забормотал. — Лиза, Лиза, твой ложись поудобнее. Поудобнее было головой на моих коленях. Так и просидела, оберегая сонного явленного мужа. Утром Лиз первым делом удостоверилась, что здесь я. Тронул за руку. Мои коленки затекли, так что ноги сводило. — Я что заснул? — Вот дурак. Ты эгоист, Лис, непробиваемый. Что это значит, эгоист? Это значит, что я глаз не сомкнула, держа тебя. Столкнула бы, Лис засмеялся, потягиваясь. Удивительно, настроение было у нас прекрасным. Лис, шмыгая пухшим носом, напился кофе, поминутно поглядывая на меня, суетившуюся у плиты. Поставив перед ним завтрак, я включила окно и стала выбирать вид из него. Вот, пожалуйста, в окне теперь был виден уголок веранды стол с белой скатертью, сад, тропинка, убегающая вдаль. К перелом веранды спускаются густые ветви сирени. Утро над сиренью кружит пчелка, ветка покачивается, ветерок теребит бахрому скатерти, солнечные зайчики пробегают по ней, спрыгивают на деревянный пол веранды. Может быть, и правда? Остаться здесь, в колонии номер пять. любоваться видами из окна. Можно придумать все, что угодно. Там, снаружи, вряд ли будет когда-нибудь свистеть сирень. Или... Лис, они тебя не поймают? Не бойся, я все продумал. Главное, не бойся и меня слушайся. Так положено, я прочитал. Ты читаешь? Я сел напротив, подперев рукой голову. Лис перестал жевать. Да ты ешь, ешь, это я так... В основном я читаю техническую литературу, читаю лучше, чем говорю. Но болтливых парней я не люблю, а ты уж говоришь и неплохо даже. Когда мама уехала, только с ней говорил, пока связь была, пока первый этап войны не начался. А потом совсем перестал. Говорить перестал, лет до шестнадцати, знаками объяснялся. Хотя языки знаю, корейский, но мандарин. Китайский язык с мамой учил, потом сам. Лис приложил свою ладонь к моей щеке. Я должен его увидеть, ты понимаешь? Но без тебя я не полечу. Я тоже взяла его руку, приложила ладонь к своей щеке. Посидели так, разглядывая друг друга. Меня тоже мама с папой ждут. И Баба Марфа плачет, наверное. Где там лиска моя, думает? Лиска? Смешно, правда? Я тебя лисом прозвала, а сама лиска, лиска. Тогда я тоже буду так тебя звать. Мне нравится. Папа не поймет, если мы без его благословения. Если венчаться не будем, значит, будем венчаться. Как все просто у тебя. Ты папу моего не знаешь. Лиз улетел книгу в лабораторию. Накормив девочек, я надела ролики и помчалась на автобус. Алекс обедал в кафе вместе с коллегами. Я помахал рукой, никогда не видел его таким неулыбчивым. сели на скамейку в маленьком искусственном парке. — Ник сказал, что ты не беспокоился за вчерашнее. — Алекс молчал. — Мы уже не друзья. — Я потянул его за рукав. — Тебе нужна моя дружба? — У меня немного друзей. — У тебя теперь, как это называется, муж? — Почему ты ничего не сказала? — Интересно, что я должна сказать? — Это я пытался объяснить. — Алекс даже охнул. — То есть вы не... В этом понимании нет. Но, — спросил по-русски, — ты любишь его? — Не знаю. — Почему ты промолчала? Все теперь думают, что вы вместе, но мы и так вместе. Ничего не понимаю. Запутала ты меня? Толком ничего объяснить не получилось. Должно быть, потому что я сама не понимала, что со мной происходит. Я буду скучать без тебя. А без него... Я представила, что не увижу больше лисы. Нет, невозможно. Ну вот, видишь. Все ясно. Алекс усмехнулся. Наверное, я должен сказать, что буду ждать, пока ты разберешься в себе. Наверное. Только мне кажется, что я знаю тебя лучше, чем ты себя. У тебя лицо меняется, когда ты смотришь на него. Даже когда имя его слышишь или произносишь, меняется. Я давно это заметил. Вот оно как, оказывается. Значит, дружбе нашей конец? — Дружбе, Алекс поднялся с скамейки, когда узнаю, что его рядом с тобою нет. Да, со мной сегодня связался чиновник из правительства колонии. Представляешь, предложил с концертами по колонии выступать классическая программа. Поздравляю. Прости, я и сам не ожидал от себя. Ты мне ничего и не обещала, правда? Я помню, как ты спасал меня там в детдоме. Всегда буду помнить. Алекс ушел даже не оглянувшись. Я просидела на скамейке еще час, все вспоминала.